Глава шестая. «Мама, я хочу домой!» Едва я вошла, бросился ко мне сын. «Поехали домой. Мне здесь не нравится!» Уцепился за мою руку, потянул. На мгновение я прикрыла глаза, прогоняя охватившее сердце отчаяние. Опустилась перед сыном на корточке и обхватила ладошками его лицо. «Нам нужно пожить здесь, Темка!» Поцеловала его в щеку. «Мне здесь не нравится!» Повторил сын. Из глаз уже вот-вот готовы были палиться слезы. Я судорожно вздохнула, осмотрелась, не выпуская сына. Этот мерзавец готовился. Огромная детская комната была выполнена в морской тематике. Кровать в стиле пиратского корабля, штурвал на стене, море игрушек. — Разве тебе не нравится эта комната? — Смотри, — указала на плюшевого осьминога, валяющегося на кровати. — Смотри, как здесь круто! — голос дрожал. — говорила я совсем неубедительно. Сын даже не повернулся, продолжая буравить меня недовольным взглядом. «Мне не нравится!» — сказал, упрямо поджав губы. «Кто этот дядя?» «Этот дядя...» — я судорожно выдохнула. «Этот дядя мой хороший знакомый. Он предложил остановиться у него на новогодние каникулы, малыш. Потрепала сына по темной шевелюре. Наверное, волосы и родинка на щеке были единственным, что он взял от меня. «Значит, мы уедем отсюда?» Оживился сын. — Конечно, уедем. Я поднялась и, взяв его за руку, подвела к постели. Помогла забраться, накрыла одеялом и присела рядом. — А этот дядька сказал, что я останусь здесь жить, — громко прошептал Артем. У меня затряслись руки. Чтобы сын не заметил, силой сжала края одеяла и вымочила улыбку. — Он пошутил, сынок, — сказала твердо. — Мы обязательно уедем отсюда. Как только закончатся праздники, мы отсюда уедем. Артем уже давно спал, а я все смотрела на него, боясь даже на мгновение отвести глаза. Я сегодня его чуть не потеряла. Что мне делать? Неужели смириться? Разум твердил, Аделина, у тебя нет шансов в борьбе с Соколовским. А сердце? Сердце горячо шептало, что я не смирюсь с положением дел, которое мне надиктовал Ян. Артем мой сын, мой, и я не сдамся. Погладила сына по голове и выключила свет. Вышла в коридор. Дом был огромным. Просторный коридор убегал дальше на несколько десятков метров. Страшно представить, сколько тут комнат. Я спустилась вниз. Ужасно хотелось пить. «Что-то потеряла?» Резко развернулась на голос. Соколовский стоял на другом конце гостиной и, привалившись к косяку, смотрел на меня. «Искала кухню». Я вскинула голову. «А что?» Уголок его рта скривился. Он неспешно приблизился... Остановился в метре, продолжая рассматривать меня. Я невольно отметила, что для своих лет этот мужчина выглядит совсем ничего. Верхние пуговицы рубашки были расстегнуты, рукава закатаны, открывая сильные руки. От него так и перла энергия. Ей едва сдержалась, чтобы не сделать шаг назад. Нет уж. Ничего. Его усмешка стала заметнее. Кухня там, указал на дверь справа. «Завтра старшая горничная тебе все покажет». Я пропустила выпад. Продолжала смотреть ему в глаза. Я пообещала Артему, что мы уедем отсюда через две недели. зачем ты сказала, поняв, что больше я Соколовскому неинтересно, и он собирается уйти. Зачем ты ему наврала? Ян вскинул бровь. Он хочет домой. Его дом здесь. Это не дом. Это тюрьма. Многокомнатная, роскошная тюрьма». «Почему вы такой?» Я подлетела к нему сама. Он был выше меня, сантиметров на двадцать. Я чувствовала себя маленькой букашкой рядом со львом. Впрочем, он и смотрел на меня, как на букашку. «Какой такой?» Я его явно забавляла. «Мерзавец!» Поджала губа. «Миша ни разу о вас толком не рассказывал. А знаете почему?» Я осмелела настолько, что ткнула его пальцем туда, где у нормальных людей сердце. «Почему?» Тихо поинтересовался он. — Потому что вы бессердечный деспот. Он был счастлив без вас, Ян. — С тобой? — Со мной. Со мной и нашим сыном. Что бы вы ни говорили, как бы ни унижали и как бы ни оскорбляли меня, ничего не изменится. Мой муж не хотел иметь с вами ничего общего. И что-то мне подсказывает, что он не знал, что вы сделали. Потому что никогда бы не допустил, чтобы вы имели отношение к его ребенку. Ян молчал. Только взгляд выдавал ярость, бушевавшую внутри него. Я испугалась, что сейчас он прикажет вышвырнуть меня за порог дома. Но он ничего не сказал и не сделал. Просто ушел. Я проводила его взглядом и облегченно выдохнула. Шагнула к дверям. Выпить воды и пойти спать. Война началась, и я просто обязана выйти из нее победителем.